Глава 4. «Нет, нет, никогда не закрывая глаза перед лицом опасности!» Мальчишка вздрогнул. Его глаза были открыты. Всё вокруг было сияюще белым, ни верха, ни низа. «Я умер?» — спросил Петя, но не голосом, а мыслью. «Никто не может умереть!» не исполнив своего предназначения, особенно герои. Донёсся чей-то голос. Петя тут же узнал говорящего. Это был тот же лысый человек, что приходил к нему во сне, водил по запретному осериону и дал подсказку, как обнаружить тайник. С чего вы решили, что я герой? Петя даже немного обиделся. Всему своё время, миролюбиво отозвался голос. А теперь ты должен собраться с силами. Ты нужен твоим друзьям. Но что я могу?» Мысленно огорчился мальчишка. «О, многое! Все, что хочешь!» «Ладно», — подумал Петя. «Если так, то я должен вернуться и всех спасти». И тут же свет взорвался ослепительной вспышкой. И вернулась тьма. Петя застонал. Почему-то было холодно, шумно, и дул ветер. Мальчишка лежал на чём-то твёрдом и в то же время подвижном, как тренажёр. Но во что упиралась его спина, он понять никак не мог. Тогда мальчишка приоткрыл глаза. Странно. Из темноты на него смотрели звёзды. Да, это были именно звёзды, знакомые галактики и созвездия. Вон Млечный Путь, а вон малая медведица и персей. Петя попробовал приподняться, чтобы оглядеться. Но эта попытка не удалась. Тело пронзило такая боль, что он потерял сознание. «Я должен вернуться!» Снова подумал мальчишка и вновь открыл глаза. На этот раз он увидел прямо над собой лицо египтянки. Мизе смотрела на него взволнованно, и её длинные распустившиеся волосы вздымал ветер. А дальше за этими волосами простиралось всё то же звёздное небо. «Терпи, терпи! Мы почти прилетели!» Петя никак не мог понять, на чём, точнее, на ком он лежит. Он отчётливо чувствовал звериный запах. Руки касались чьей-то жёсткой шерсти. И в то же время, похоже, это была гигантская птица. Её невидимые крылья вздымались, и кости широкой спины ходили ходуном. Существо издало крик, но он не был похож на птичий. В нём слышалось рычание льва. «Вот и аптека!» — обрадовалась Мизе. Петя понял, что существо стало снижаться. Он хотел спросить про Марину и Никиту, где они, живы ли и каким образом появилась эта удивительная птица. Но губы не слушались, не удалось ни то что заговорить. Даже замычать не вышло. Небо опрокинулось. Показались этажи знакомого особняка. Кирпичная башня и черный колодец двора. Все, что происходило дальше, всплывало в сознании Пети урывками. Но он очень старался сосредоточиться на происходящем, чтобы потом восстановить его картину. Вот существо село на землю. И хотя оно старалось устроить мягкую посадку, об этом ему кричала Мизе. Но не вышло. От вынужденного толчка Петя вновь потерял сознание. Однако волевым усилием мальчишка снова вернулся к реальности. Теперь его тело передвигалось горизонтально. И это было странно, потому что на сей раз он не чувствовал под собой абсолютно никакой опоры. Он будто плыл по воздуху. Конечно, такое невозможно. Поэтому Петя постарался как можно шире открыть глаза. Но получилось лишь на полоску. Веки оказались слишком тяжёлыми. Мальчишка увидел, как кирпичные стены разъехались в стороны, образуя проход. И Петя поплыл в этот проход. Легко, как пёрышко в воздушной струе. Мальчишка слышал какие-то звуки, но они сливались в один неразличимый гул. Тогда Петя дал себе мысленный приказ и напряг слух. Это были голоса. И шум встающих на прежнее место кирпичей. И ещё что-то очень знакомое, как будто шуршала накрахмаленная одежда. — Как такое могло случиться, госпожа? — приговаривала какая-то женщина, судя по голосу пожилая. — Он мог погибнуть, в нём едва теплится жизнь. — Скорее! — а это говорила Мизе. — Помогите ему. Вы же видите, это непростая рана. — Вижу! — пробормотала пожилая женщина. Я поставлю грифона в стойло, мадам, и сразу вернусь. Петя заметил проскочившую мимо мизе. Он все продолжал плыть по какому-то бесконечно длинному коридору. А рядом шла та, кого египтянка назвала мадам. Женщина в белом халате. Женщина наклонилась к Пете, погладила его мягкой рукой по голове. Мальчишка увидел близко ее тугие серебряные короткие кудри ощутил слабый привкус фармацевтики и каких-то трав. И вновь сознание покинуло его. «Не сметь!» — скомандовал себе Петя. Ему снова удалось вернуться в реальность. На сей раз у него возникло ощущение, что он падает в пропасть. Однако это был всего лишь лифт. Его дверь открылась, и Петя проплыл по воздуху до большого стола, с которого мадам-гения повелительным жестом снесла все находящиеся на нем предметы. Впрочем, предметы, а это были глиняные и стеклянные емкости с жидкостями и пирожками, не упали на пол, а замерли в воздухе, будто стоя птиц. Петя ощутил под собой твердую поверхность. Сквозь приоткрытые веки удавалось рассмотреть немногое. Но то, что он видел, изумило его. Сбоку сияло что-то голубое. Кажется, это была жидкость в стеклянной трубе. Под потолком висели пучки каких-то трав. Видимо, поэтому в комнате был сложный травяной запах. Горько-сладкий. Он напомнил Пете летнюю поляну за городом. Но самое удивительное началось, когда мадам начала действовать. «Крапива!» — крикнула женщина в белом халате. И Петя увидел, как от одного из сухих пучков прямо над ним оторвалась часть и пролетела в сторону. «Зверобой!» И ещё один сухой пучок под потолком вздрогнул. Часть пучка отлетела следом за крапивой. «Полынь, амарант, белина». Новые пучки как по команде встрепенулись. Петя проследил взглядом за отделившимися стеблями. Похоже, мадам собирала какую-то смесь, потому что травы соединялись в массивной ёмкости, в которой их тут же сама собой толкала ступка. Сама же мадам торопливо прохаживалась вдоль большого стеллажа с различными стеклянными ёмкостями, в которых находились разноцветные мази. Женщина быстро тыкала пальцем в нужные ей ёмкости, и они соскакивали со стеллажа, выстраиваясь в воздушный ряд. Дверь распахнулась, вошла Мизе. Грифон в стойле. Как мальчишка. Петя хотел бы сказать, что он жив и в порядке, но губы не двигались. Тело отказывалось подчиняться. «Если бы копье было отравлено, я справилась бы с этим», — в отчаянии сказала мадам. «Но тут магия, очень древняя магия. Я не спасу его». Мизе кинулась к гении. «Он обязан выжить. Я могу остановить кровопотерю. Я даже смогу затянуть его рану!» — крикнула женщина и, кажется, зарыдала. «Но перед этой магией я бессильна». «Если бы вы привезли его сразу!» «Если б могла, привезла бы!» Мезе говорила с женщиной резко. Голос её звучал повелительно. И это коробило мальчишку. В конце концов, женщина в белом халате явно годилась египтянке в бабушке. «Действуйте, мадам!» Петя почувствовал, что пуговицы его рубашки сами собой расстегнулись. Мадам провела рукой над раной. И ткань с запёкшейся кровью легко отделилась от раны. Мадам схватила одну из склянок с зеленой мазью, захватила мазь на палец и стала обводить рану круговым движением. В нос Пети шибануло ядовито-острым запахом, кожа вокруг раны будто вспыхнула ожогом, и он вновь провалился в бессознательное состояние и снова выплыл в реальность. Реальность наполнилась отчаянными женскими криками. «Что же делать?» «Скорее! Он умирает!» «Но я не знаю, как! Мой уровень посвящения слишком мал!» «Тогда остается одно!» Возникла пауза. «Нет, нет, мы не можем! На это нужно разрешение!» «Чертям разрешение! Если он умрет, все погибнут! Мир станет другим, как вы не понимаете!» «Что вы сказали, госпожа?» Тихо произнесла гения. «Мадам, он и есть, тот самый избранный! Если сейчас же не сделать переливание крови на эликсир...» Он не продержится и минуты. Но это же... Мадам перешла на шепот. Преступление. Если комитет узнает, что у него вместо крови, что мы обычного человека наделили. Шприц, мадам. Немедленно. Крикнула египтянка. Мадам вынула из кармана своего белоснежного халата упаковку со шприцем. Быстро порвала ее, нащупала вену на руке Пети и точным движением вставила иглу. Египтянка шагнула к стеклянному аппарату, по трубкам которого перегонялась сияющая голубая жидкость. Это было последнее, что увидел Петя перед тем, как вновь потерять сознание.